Глава 4. Нью-Йорк для писателей — ужасный город. Самый опасный город на Земле. «Писатели здесь душат врачи, адвокаты, агенты по торговле недвижимостью», — говорил Давид, передавая Ларе корзинку с теплыми ломтиками французской булки. Здесь присмыкаются перед менеджерами и бизнес-администраторами перед этой серостью, но на непризнанных художников смотрят как на психически больных. Знаю одного чеха, талантливый парень. Как думаешь, он закончил? Как? спросила Лара, намазывая на булочку тонкий слой масла. Попрошайкой на улице. А ведь художник сделан из хрупкого хрусталя, на него даже дышать нужно осторожно. Как я поняла, ты антиамериканец напротив я самый настоящий американец поэтому и возмущаюсь будь я безразличен к америке я бы ее только хвалил они сидели во французском кафе услужливая молоденькая официантка подав им меню советовала что заказать уи но си полушутя отвечал давид и девушка в ответ улыбалась еще больше еще приятней почти натурально. Спрашиваешь, какая у меня жизнь Мотаюсь по миру из одной страны в другую. В каждой завожу себе любовника, на случай, если приеду туда снова, чтобы не тратить время на поиски. Давид слушал, кивал, раздражался немножко, когда речь заходила о ее любовниках. Но, в общем, ничего, сносно. Сначала я хотела найти мужчину полностью укомплектованного, при деньгах, с положением и, разумеется, красивого. Но ни в коем случае лысого или с животом. Лысые и толстый у меня вызывают брезгливость». Лара искоса поглядывала на Давида, словно примеряя его к своим стандартам. Еще он, конечно, должен быть умным, но и в постели, само собой. «И где же, если не секрет, ты искала этакого Джеймса Бонда? В Нью-Йорке, что ли?» — спросил он, погружая ложку в горячий глиняный горшочек с луковым супом. «Мне кажется, Нью-Йорк — отвратительный город не только для писателей, но и для идеальных мужей». «Абсолютно с тобой согласна». «Мужчина здесь ни рыбы, ни мяса. У меня были и топ-менеджеры известных корпораций, и крупные чиновники из ООН. Короче, все те, кого ты называешь серостью. Признаюсь, теперь я их презираю точно так же, как и ты. Все они напоминают мне избалованных детей. Их постоянно нужно утешать и жалеть. А кто утешит меня? Мне, может, тоже бывает очень тяжело». Не без кокетства надув губки, она взяла стакан с красным вином и сделала пару глотков. «Перед тем, как ложиться с ними в постель, нужно было хорошенько выпить. Тогда все пошло бы как по маслу», — посоветовал Давид. «Пила, пила! Первое время это выручало, но затем все равно следовал разрыв. Или, по-твоему, я должна была пить постоянно?» «Тогда я решила, черт с ними, с миллионерами. Дайте мне мужчину с обычной зарплатой, но с положением». Главное, не лысого и не толстого, она снова покосилась на Давида. Но все равно ничего путного не попадалось. Психанув, я даже завела роман с одним итальянцем, владельцем пиццерии, он был красивым и умным. Но, как всегда, но. Я же не могла его показать своим друзьям и коллегам. Подумай, как бы я его представила? Сеньор Джузеппе, пиццамен? «Да, сложный случай, классический разлад между рассудком и сердцем», — заключил Давид. Он не мог избавиться от мысли, что приблизительно в таком же духе должно быть проходят сеансы психоанализа, всепонимающий психотерапевт и капризная пациентка. Нервы ее совсем разболтаны, помогите, доктор, скучно мне. И на каком этапе ты сейчас? Период затишья. Разогнала весь свой гарем. Она выпила бокал до дна. «Но что я все о себе? Ты-то как?» Давид пожал плечами, не зная, как ей представить свою жизнь в Америке. «Что я? Работаю редактором в журнале, развелся. Сыну пять лет. В Москве вышли две моих книжки. В общем, сделал карьеру, но с твоей, конечно, не сравнить. Еще вот полысел, растет животик. В твой идеал не укладываюсь. Я тоже не та, что двенадцать лет назад. Не переживай». Она поднесла руки к голове и стянула с волос резинку. На плечи волной упали черные волосы с рыжеватым отливом. «Или я еще ничего, а?» Давид ощутил легкое головокружение. Лара, ангел, мгновенно превратилась в таинственную летучую мышь. Невыносимая духота стояла в городе. Футболка Давида прилипала к спине, Лицо, руки, даже ступни в сандалиях были противно липкими. По дороге к ее дому Давид и Лара почему-то часто касались друг друга. Легкие, совершенно случайные касания рук, плеч, слов, каких-то давних московских воспоминаний, сбывшихся надежд. Ну вот, уложила еще одного. Лара разочарованно коснулась кончика носа спящего Давида. «И что мне теперь с тобой делать с лысым, толстым, в очках?» спрашивала она шепотом. «Зарплата у тебя, наверное, в пять раз ниже моей. Должность редактора журнала это, конечно, звучит, но ведь не «Нью-Йоркер» и не «Форбс», а жалкий иммигрантский журналишка. В постели ты даже хуже, чем Джим. Плюс пятилетний сын, алименты. Еще и храпишь». Она сползла с кровати и пошла в ванную. Стоя под душем, вдруг замерла, почудилось, что щелкнул замок наружной двери. «Мерзавец!» Вбежав в спальню, Лара упала на кровать, втерлась лицом в простыню, еще хранившую тепло и запах его тела. «Почему? Почему и он ушел?» Она извивалась, как змея, на простыне. Через несколько часов, когда на город спустилась ночь, и тротуары опустили даже в Манхэттене, когда также великолепно сверкали рекламные щиты, но смотреть на них уже было некому, Давид вывалился из стриптиз-клуба и, пошатываясь, побрел домой. От выпитого виски голова горела огнем. Перед глазами еще извивались стриптизерши, все, включая мулаток и азиаток, чертовски похожие на Лару. — Значит, я толстый, лысый и в очках. Старик с мизерной зарплатой и бесположением. И в постели хуже Джима. Эх! Он снова мысленно увидел себя в кровати Лары, притворившимся спящим. И Лара над ним ледяным шепотом зачитывает его мужскую характеристику, как приговор. Давида пронзила острая жалость к себе. Единственный человек, кому он нужен — Антоха. Вспомнил, что обещал сыну завтра пойти с ним в зоопарк, и вот, пожалуйста, так надрался.